Глава девятая Берни Сворден Смерть Стефании Рош была результатом нелепой, хотя и прискорбной случайности. Это не умаляет трагедию, и все же мой клиент не имеет к ее кончине никакого отношения, он скорбит о ней точно так же, как вы. Адвокат Юпитера был под стать ему, наглый, холодный и самоуверенный. Правда, сам Юпитер таким сейчас не казался. С тех пор, как его задержала полиция, он изображал смиренного Агнца, эдакого слюнтяя, который в ужасе от того, что оказался за решеткой. Он мог обмануть кого угодно, но не Леона. Тут как раз ни секунды не сомневался, что преступник не напуган. Он издевается. Над следователями, Леоном, самой правоохранительной системой. Да и его адвокат наверняка знал, что к чему на самом деле. Он знал, что его клиент убил молодую женщину, да еще с особой жестокостью. Ему просто было плевать. «Но я видел его там, у самого ее дома», — в который раз напомнил Леон. Он уже понимал, что проиграет, однако просто поднять белый флаг не мог. «Вы обознались, такое бывает. Мой клиент вас не винит». Я работал в полиции. Я могу с уверенностью сказать, что не обознался, и это был он. С такой же уверенностью вы говорили, что против моего клиента хватает улик. А где они сейчас? Тут адвокат был удручающе прав. Леон надеялся, что Юпитер сделал ставку на свои связи и на то, что никто не станет с ним тягаться. Поэтому и улик должно было остаться много, начиная с его издевательского дежурства возле дома погибшей. Но теперь Юпитер продемонстрировал, что правда и истина – это порой совсем разные вещи. Он искажал истину, превращая ее в угодную ему правду. Юпитер, сколотивший состояние в виртуальных сетях, прекрасно знал, какая власть скрывается за компьютерными технологиями, и использовал ее мастерски. И вот уже зверски убитая им женщина – это на самом деле сумасшедшая, которой впору давать премию за самую нелепую смерть. В компьютере Стефании и Рош нашли многочисленные статьи о том, как полезен яд рыбы-камни для сохранения молодости. Там же обнаружилась ее переписка с торговцем экзотическими гадами, у которого она просила доставить ей такую рыбу. С ее счета на прошлой неделе исчезла сумма, равная той, которую запросил торговец. Соседи видели Стефанию с букетом роз, лепестки которых позже нашли в ванной. Все факты, новые, идеально сфабрикованные факты, указывали на то, что ее смерть была случайной. Стефания, все еще молодая, но уже едва выдерживающая конкуренцию совсем юных девочек, решила обмануть время. Она выбрала необычный метод, но ведь не она первая и не она последняя. Она купила ядовитую рыбу, набрала в ванну воды, добавила туда соль и раствор, который, если верить интернету, должен был ослабить действие яда. Зачем добавила лепестки? Да, скорее всего, для романтики. Ей наверняка было противно оказаться рядом с такой гадиной. Леон видел эту рыбу недолго, но запомнил навсегда, более мерзкую тварь еще поискать надо. Однако стремление сохранить увядающую красоту многих женщин толкнуло на опасные поступки. Стефания рискнула забраться в ванну, и все закончилось именно так, как должно было. Конечно, такая версия выставляла Стефанию полной дурой, однако в полиции хватало людей, готовых поверить в это безо всякого подкупа. Им нравилось видеть успешных женщин безмозглыми куклами, которые ни на что не способны без своих покровителей. Так что единственным, кто не купился на эту байку, был Леон. Но его никто не собирался слушать. Ведь Юпитер не только сумел обвинить Стефанию, он подготовил алиби самому себе. Сразу несколько камер наблюдения засняли, как он прогуливался в тот день по городу, в другой одежде. Так что показания Леона оказались еще более нелепыми. Да он бы и сам поверил, что обознался, если бы хоть ненадолго усомнился в себе. Леон догадывался, как это сделано. Монтаж, конечно. Спецэффекты, созданные для кино, могут использоваться где угодно. Юпитера отсняли заранее, а потом просто поместили на кадры с московских улиц. К тому же уже нашлось немало свидетелей, которые встречались с ним в тот день. Но таких свидетелей подкупить плевое дело сильно тратиться не придется. «Признайтесь, что обознались!» – настаивал адвокат. Тогда эта история закончится благополучно для всех. А вот Юпитер ничего не говорил. Он изображал смирение, будто он не человек, даже а святой, который по нелепой случайности оказался среди простых смертных. Лишь иногда ли он ловил на себе его быстрый, насмешливый взгляд? Юпитер наслаждался этим. Ему давно уже никто не противостоял вот так, пытаясь использовать законы справедливости. справедливость. Теперь Леон попробовал и натолкнулся на глухую стену из лжи сфабрикованных улик. В какой-то момент Леон просто не выдержал. Он наклонился вперед, заглянул Юпитеру в глаза и процедил сквозь сжатые зубы. — Так просто тебе это с рук не сойдет. Это не смерть, это пытки. — Не давите на моего клиента! — возмутился адвокат. — Все в порядке, — смиренным тоном заверил его Юпитер. Потом он повернулся к Леону. «Да, конечно, она очень страдала. Мне рассказали, как действует этот яд. Но во всем, что с ней случилось, несчастная Стефания виновата сама. Мне очень жаль». Весело ему. Леон не мог больше этого выносить. Он резко поднялся с места и направился к выходу из допросной. Ему нужно было попасть на свежий воздух. Ему казалось, что рядом с Юпитером даже дышать нельзя. На улице стало полегче. Стоя там, в тени старых тополей, Леон наблюдал, как из участка выходит адвокат. Пока один, без своего подопечного. Значит, Юпитера все-таки не выпустили. Если бы речь шла о ком-то другом, его уже проводили бы до машины и извинились. Однако его задержал Леон а Леона тут помнили и уважали, особенно за раскрытые им дела серийных убийц. Так что Юпитеру предстояло еще пару дней посидеть спокойно. А толку? Леон прекрасно понимал, что это временная мера. Законной победы, на которую он так надеялся, не будет. Вот в чем была истинная гениальность Юпитера. Сила, поднимавшая его над другими преступниками. Вот почему его уважали все, даже Анна, при всей своей неприязни к нему. Он делал то же, что и остальные, но обставлял все так, как будто ему можно было это делать. Таким же успехом Юпитер мог застрелить человека посреди банка, а потом камеры наблюдения показали бы, что несчастный застрелился сам. Монтаж. Иллюзия. Свидетели запуганы или куплены. Такова побочная сторона эпохи высоких технологий. Все привыкли доверять им, позабыв, как просто ими манипулировать. Однако сдаваться он все равно не спешил. Он надеялся выиграть самостоятельно, но раз не получилось, он не отказался бы от помощи. Поэтому он набрал номер телефона, который знал наизусть, и который не сохранял среди контактов. Анна ответила быстро и вполне спокойно. «Слушаю. Надеюсь, у тебя все в порядке». Даже от звука ее голоса становилось легче, это было немного наивно, однако Леон не собирался противиться. После той абсолютной тьмы, которой был Юпитер, Анна казалась первым солнечным лучиком. Он знал, что она сейчас в том самом городке, где нашли тела. Леону было неловко бросать ее там одну, и он собирался присоединиться к ней, как только докажут вину Юпитера. Он тогда еще опрометчиво верил, что это будет легко и быстро. «Ты ведь знаешь, чем я занимаюсь?» – спросил он. «Знаю. Еще я знаю, что у тебя ничего не получится. Но ты прав в том, что делаешь это. Так ты взглянешь на мир по-новому». «Жизненный урок, значит?» «Лучшее, что можно получить от таких, как Юпитер». Он не был удивлен тем, что Анна все знала. Она наблюдала за ним со стороны точно так же, как он наблюдал за ней. Это было частью их партнерства – подстраховывать друг друга, помогать, если придется. И теперь он как никогда нуждался в помощи. «К чертям такой урок! Я хочу наказать этого урода!» «Я тоже. Но боюсь, не получится. Только не методом, который ты выбрал». «Почему это?» Анна ответила не сразу. Она словно раздумывала, готов ли он к ответу, сомневалась в чем-то. Однако молчать все же не стала. «Потому что сейчас ты ему не мешаешь. Ты ему помогаешь». «Помогаю? Да он за решеткой». «Значит, он хотел оказаться за решеткой. Как ты думаешь, почему он позволил тебе увидеть его возле дома Стефании?» «Потому что больной ублюдок». «Это понятно», – невозмутимо согласилась Анна. «Больной, но не безумный, поверь мне. Смотри, что он делает. Юпитер – не импульсивный убийца» и вряд ли он получает кайф от самого лишения жизни, но он – серьезный бизнесмен. Даже само слово «Юпитер» – это не имя и не попытка придумать себе крутую кличку в стиле голливудского злодея. Это его бренд, который он развивает в Даркнете. Сейчас ему здорово досталось. Это в новостях говорят, что бизнесмен Смоленский не пострадал. Кому надо, те знают, что свои удары ножом он получил. Юпитер не бессмертен. Короля можно свергнуть, какой будет правильная реакция на это? Отвлекись от всех норм морали и нравственности, чтобы ответить так, как он. «Уничтожить всех, кто причастен к покушению», – неохотно признал Леон. «Верно», – включая Стефанию Рожь. «Вряд ли он действительно ненавидел ее». «Но все, кто пошел против него, должны умереть». Причем умереть так, чтобы в будущем сама мысль о противостоянии Юпитеру пугала его врагов до истерики. Видишь? Это деловой вопрос, а не личный. Но если это просто бизнес? У него вроде как не было причин дожидаться меня и издеваться надо мной там, возле ее дома. Кроме одной. Использовать тебя, указала она. Юпитер не дурак. Его люди наверняка давно наблюдали за Стефанией. Он сообразил, что ты общаешься с ней, ты хочешь ее спасти. А еще он увидел, что ты человек достаточно эмоциональный, вспыльчивый. Ты можешь держать себя в узде, но свою природу ты не изменишь. Юпитер торчал там не потому, что сильно гордился своим поступком. Ему нужно было, чтобы ты не выдержал, чтобы сделал что-то. Ну а ты поступил правильно, ты добился его ареста. Мне жаль, но он наверняка этого и хотел. Леон, как бы кощунственно не звучали мои слова, забудь об этом. Приезжай ко мне, помоги мне задержать скульптора. Здесь у нас еще есть шанс чего-то добиться, а Юпитер уже все просчитал наперед. С ним ни ты, ни я не справимся. — Прости, но я так не могу. Я должен попробовать. — Поступай, как знаешь, однако будь готов к поражению. Она не злилась на него. По крайней мере, ее голос звучал все так же миролюбиво. Однако именно Анна завершила звонок. Леон хотел приехать к ней, он слишком давно не видел ее, и он беспокоился. И все же она была в безопасности. Скульптор наверняка давно уже мертв, иначе он бы не остановился. А вот Юпитер живее всех живых, и ему нужно помешать. Благодаря словам Анны, Леон начинал понимать, как этот псих пытался использовать его после смерти стефании и рож у юпитера остались две главные мишени два человека причастные к покушению дени смиртов окопавшийся в своей крепости и антон вяземский заказчик оба они в отличие от стефании не строили иллюзий насчет юпитера они прекрасно знали что их ждет и готовились защищаться но теперь они наверняка узнают что юпитер арестован его подозревают в убийстве Значит, он в чем-то ошибся, раз сразу не вышел на свободу, он больше не опасен. Если задуматься, Юпитер и правда мог бы выйти, нужные связи у него точно есть, да хотя бы освободиться под залог. При таких доказательствах его невиновности – это плевое дело. Но он предпочел сидеть, чтобы его сочли проигравшим. Его враги расслабятся. Они перестанут оборачиваться каждые пять минут, перестанут шарахаться ото всех теней. Вот тогда на них и нападут. она не зря сказала, что это не эмоциональное убийство. Юпитеру не обязательно участвовать в расправе лично, ему лишь нужно, чтобы судьба его врагов вызывала ужас. А тут он все продумал, его наемникам осталось лишь исполнить это. Получается ли он действительно подыграл ему, сам того не зная? Но ничего, еще не конец. Для начала нужно определить, ради кого Юпитер затеял этот цирк. Ради Дениса Миртова? Вряд ли. Тот держит оборону в своей крепости. Он, понимая, кто ему противостоит, наверняка избавился от всех гаджетов. Он может и не знать, что Юпитер задержан. А вот Антон Вяземский другое дело. Этот наверняка следит за своим главным врагом. Но купится ли он на уловку? Или поймет, что так просто Юпитера не взяли бы? Леон не собирался гадать, он направился прямиком к шаману. Узнать адрес Вяземского было несложно, только не для бывшего полицейского. С телефоном та же история, но на звонки бизнесмен не отвечал. Это уже было плохим знаком, однако Леон упорно отказывался сдаваться. Мало ли, может шаман в принципе не реагирует на незнакомые номера. У Вяземского была квартира в элитном жилом комплексе. Из тех, у которых свой забор со шлагбаумом, своя охрана, своя суровая консьержка на входе. И если забор и охрану он кое-как обошел, то с консьержкой было куда сложнее. «Мне нужно увидеть Антона Вяземского», – предупредил Леон. «Это срочно». «Меня ни о каких гостях не предупреждали». «О моем визите и не предупреждают обычно». Он достал удостоверение и раскрыл перед ней. Это была подделка, но отличная. Разницу заметил бы разве что опытный полицейский, но никак не консьержка. Правда, она не была испугана, она сразу же бросилась кому-то звонить. Очень скоро рядом с Леоном появились четверо мужчин в дорогих деловых костюмах. Все рослые, крепкие, не жильцы и нет, чья-то охрана, хотя понятно, чья. «Я к вашему шефу». — объявил Леон, не дожидаясь вопросов. — Неплохо было бы для начала представиться. Я из полиции. Он показал удостоверение и им, но быстро, не так, как консьержке. Есть подозрение, что его жизнь в опасности, на него готовится покушение. Они не стали смеяться, они настороженно переглянулись. Но это и понятно. Леон уже знал, что Вяземский в последнее время увеличил штат охраны. А теперь это охрана в его доме, однако не в его квартире. Получается, отвлекающий маневр Юпитера сработал. «Антон Петрович опасался кого-то», – неохотно признал охранник. «Но уже два дня, как мы работаем в обычном режиме. Он сам сказал, что все теперь нормально». Ловушка все-таки захлопнулась. Зараза! «Мне нужно поговорить с ним», – настаивал Леон. «Не положено! Проклятье, тогда поговорите с ним сами!» Когда вы последний раз его видели? Я вот, например, пытался ему звонить, но ответа не получил. Вчера вечером видели, когда домой привезли. Но мы постоянно дежурим в подъезде. Он отсюда не выходил и к нему не приходили. Позвоните и проверьте, как он. Тогда я уйду». Вяземского привезли вечером, а уже час дня. Этих лбов не насторожило вообще, что их босс не высовывается из квартиры в будний день? Впрочем, это могло быть для бизнесмена вполне нормально, он сам устанавливал себе график. Охранники рассудили, что в обычной проверке ничего плохого нет и больше не спорили. Они попытались дозвониться до шефа, и ничего не произошло. Вяземский прекрасно знал их номера, он должен был ответить. Но он не снимал трубку, ни городского телефона, ни мобильного. Теперь уже охранники не спорили и не сомневались. Они не были дураками, сами сообразились, что что-то не так. Они первыми поспешили к квартире. или он последовал за ними. Они еще на что-то надеялись, а он... Он просто не хотел думать о том, что Юпитер снова победил. Слишком гадко от этого становилось. Вскрывать дверь не пришлось. У охраны был свой ключ. Они вошли внутрь. И сразу стало понятно, что мирной эта ночь для Вяземского не была. Квартира не была разгромлена, однако следы борьбы просматривались сразу. Бизнесмен, в отличие от Стефании, почуял опасность. Он боролся за свою жизнь. Вот только это ничего не изменило. Теперь им предстояло найти его тело. А тела не было. Они осмотрели три комнаты, кухню, ванную. Но не обнаружили там никого, ни живых, ни мертвых. Антон Вяземский просто исчез. Семья жила в деревянном особняке на окраине города. Здание было интересное, по индивидуальному проекту здесь сомнений нет. Оно, невысокое, раскинуло крылья на земле, создавая пространство сразу для нескольких семей. Стены и окна скрывались за зеленой завесой винограда, возле крыльца пышно цвели кусты белого шиповника. Чуть поодаль располагалась беседка для барбекю, дальше сад и бассейн, идеальный уголок такой, в котором при всем желании не заподозришь темных секретов. Но темные секреты как раз любят идеальные уголки. Она уже знала, что у этого дома три хозяина с разными фамилиями, и что все они остаются одной семьей. Жизнь порой складывается весьма причудливо. Это раньше все, что она видела перед собой, принадлежало Степану Янковскому. Но король умер, и начались перемены. Она знала, что это место опасно, равно как и его хозяева. Иначе и быть не могло. Только не после того, как они сделали своей марионеткой опытного и уважаемого следователя. И все равно она не побоялась открыто назначить им встречу и приехать в их дом. Вот так сразу они не нападут. Нет, они знают, что она связана с полицией. Они будут действовать осторожно. Если они и ударят, то под покровом темноты и в спину. Пока же ее встречал чудесный летний день и радушные хозяева. Они приветствовали Анну вдвоем, встречали ее возле площадки, чтобы проводить в дом. Они были семейной парой. Это она выяснила заранее, а иначе не догадалась бы. Эти двое куда больше напоминали маму и сына. Женщине лет шестьдесят, и возраст виден, хотя она ухаживает за собой, и старухой ее бы никто не назвал. Нет, скорее она была стройной и стильно одетой дамой, однако это все равно не делало ее ровней молодому мужу. Он был младше ее лет на двадцать, высокий, подтянутый, спортивный, красивой глянцевой журнальной красотой. Но даже ранняя седина не прибавляла ему лет, а то, что он был отдаленно похож на свою супругу чертами лица, делало их союз совсем уж странным. И все же, несмотря на возраст, сразу было ясно, кто хозяин в доме. Они не менялись ролями, она не была мамочкой, решающей все проблемы. Женщина стояла на шаг позади мужа и держала его за руку. Он же наблюдал за Анной с вежливой улыбкой, но без излишнего дружелюбия. Они не собирались притворяться, что рады ей. Они знали, зачем она приехала. «Василий Романов», – представился мужчина. «Мы с вами говорили по телефону. А это Ирина, моя жена». Теперь Ирина действительно была его женой, но она все равно сохранила фамилию прежнего мужа – Янковская. «Рада знакомству», – кивнула Анна. «Взаимно. Но я все равно не понимаю, почему вы здесь». Нам уже сообщили, что подозреваемый по этому жуткому делу схвачен. «Поверить не могу, что это Андрюша Муров», – подхватила Ирина. Похоже, она и правда была опечалена этим. «Пока все указывает, что это действительно он», – подтвердила Анна. «Поэтому я и приехала к вам. Мы сейчас собираем всю информацию о нем, какую только можем получить». «Но вы ведь не из полиции. Почему допрос проводите вы?» «А это и не допрос». «Был бы допрос, вас бы вызвали в участок. Разве вам это нужно? Мой визит поможет свести все к добровольной помощи». Похоже, Василий был не слишком доволен таким ответом, но решил не спорить. Он проводил гостью на террасу, где для них уже был накрыт небольшой металлический столик. Здесь никто не собирался изображать радость от визита Анны, однако они оставались самопровозглашенной провинциальной элитой. Аристократии и готовы были вести себя соответствующе. Они сидели на террасе втроем, и похоже, никто не собирался присоединяться к ним. Но она все равно заметила, что кто-то украдкой наблюдает за ними через окно на первом этаже. Скажите, кто из вас лучше знал Степана? – спросила Анна. При чем тут Степа? – удивилась Ирина. Я думала, вы хотите поговорить об Андрюше. О нем тоже. «Но мне важны все, кто был связан с тем проектом. Расскажите, пожалуйста, о Степане». Супруги переглянулись. Потом Василий едва заметно кивнул, словно давая Ирине разрешение. «Мы со Степой прожили вместе очень много лет», — признала она. Ее голос звучал мягко, иногда почти мечтательно. Похоже, она была далека от кошмаров внешнего мира. Ее всю жизнь защищали сильные мужчины» позволявшая ей жить только реальностью провинциального особняка и цветущего сада. До встречи с ним все было... непросто. Даже вспоминать те времена не хочу. Бедность, агрессия, вечное непонимание. Я отчаялась, почти озлобилась. Я даже отказалась от собственного ребенка. Вы можете представить, куда я катилась? У вас есть дети? Нет. Тогда вам не понять меня. Не до конца. Это было очень тяжело. Мне тогда было лет двадцать пять, а я чувствовала себя старухой. Но вот появился он. И я, наконец, поняла, что мужчина может быть любящим, добрым, сильным. Я говорю вам это не просто так. Я хочу, чтобы вы поняли, все хорошие слова о Стёпе будут не потому, что о мёртвых или хорошо, или никак. Он действительно был выдающимся человеком. И с этим парком он оказался связан, потому что он был очень добрым, он всегда хотел делать людям хорошее. Чем он занимался вне благотворительности? На этот раз ответил Василий. У Степана был строительный бизнес. Фирма основана еще в 90-е. Позже к этому добавился небольшой завод по изготовлению панельных плит для домостроения. Степан был талантливым бизнесменом. И многие восхищались, и я в том числе. Об этом Анна как раз знала и без них. Ей было просто любопытно, что и как они скажут. Ее источники подтверждали, что Янковский занимался строительством. И его бизнес шел вполне успешно. Уже в нулевых он начал заниматься еще и сетью загородных отелей. И тоже с отличным результатом. В отличие от того же Петра Свищева, он никогда не был замечен в связях с преступным миром. Но она прекрасно знала, что не был замечен и не был связан не всегда одно и то же. По какой-то причине криминальный авторитет Свищев не рисковал связываться с ним. Это говорило о многом. «Вы, похоже, такого же высокого мнения о Степане, как и Ирина», — заметила Анна. «Простите мою откровенность, но такое нечасто встретишь в отношении первого супруга вашей жены». «Он был не просто первым мужем Иры», — холодно указал Василий. «Он был моим наставником». «У нас со Степой не было детей», — печально добавила Ирина. «Не сложилось просто. Я пыталась найти свою дочь, но на это ушли годы, да и... Степа не считал, что девушкам место в бизнесе. Не знаю, действительно он верил в это или дело было в том, что это не его дочь. Правда, я не знаю. Но я не виню его за это». Нельзя заставить мужчину полюбить чужого ребенка. Степе нужен был ученик, и он сразу рассматривал Васю в этой роли. «Хотя нанял он меня как ассистента», — поспешил объяснить Василий. «Я очень благодарен ему за все, чему он меня обучил. Я догадываюсь, как вы видите эту ситуацию». «Я здесь не для того, чтобы оценивать чужую жизнь». «Да бросьте, все это делают». Вот что вы видите, уважаемый человек взял себе ученика, пацана с улицы. А пацан не просто продвинулся в жизни, но и забрал себе все, что принадлежало уважаемому человеку. Даже жену. Так это выглядит. Но не так на самом деле. Пока Степан был жив, я и мысли себе не позволяла о таких отношениях с сырой Что я чувствовал, неважно. Я соблюдал дистанцию. Это вам кто угодно подтвердит». И только через год после того, как его не стало, мы начали жить вместе. «Я действительно не хочу лезть в вашу личную жизнь», указала Анна. «Тогда вас бизнес, наверное, интересует?» спросила Ирина. «Но и бизнес Вася не забирал. По наследству получилось так, что Степа все оставил мне. А на что оно мне? Что мне с этим делать? Я все эти бизнес-процессы и прочие штуки в упор не понимаю, меня обмануть, расплюнуть». Это кто угодно поймет. Поэтому я сделала Васю своим официальным представителем. Он всегда был нужен мне больше, чем я ему. Я бы без него не справилась, а он бы без меня давно открыл свое дело. Он развил и улучшил все, что оставил Степа. Ну а наша любовь – это уже другое, личное. Но даже если бы не она, если бы мы не поженились, в бизнесе ничего бы не изменилось. Всем управлял бы Вася. Он и правда был любопытным созданием, этот Вася. Чем дольше она наблюдала за ним, тем больше убеждалась в этом. Талантливым бизнесменом, да, но не только. В нем чувствовалась уверенность, которую нельзя приобрести с опытом. С ней можно только родиться. А ведь если задуматься, после смерти Степана Янковского, Свищев и прочие местные стервятники могли положить глаз на его бизнес. Но они даже не попытались ничего получить. По крайней мере, среди новостей того времени Анна не нашла упоминаний о деловых или других конфликтах. Янковский умер, но ничего не изменилось. Так может, не он изначально был силой, отпугивавшей преступников? Жаль, что Леона нет, он мог бы заметить что-то, что она упустила. Но он по-прежнему был занят борьбой с ветряными мельницами, и Анне приходилось полагаться только на себя. «Я всегда буду любить Стёпу», — гордо заявила Ирина. «Я даже оставила его фамилию. Но это не значит, что моя жизнь остановилась. Он бы и сам этого не хотел. Я люблю Васю. Просто по-своему. И я всё-таки нашла свою дочь. Она простила меня. Мне не стыдно быть счастливой». «Я и не собиралась упрекать вас. Давайте всё-таки поговорим о том проекте, парке и Андрею Мурове». Анна знала, что честных ответов она уже не добьется. Но и уходить не спешила. Ей нужно было понаблюдать за Василием Романовым. Понять, может ли он быть убийцей, которого они ищут. На первый взгляд, нет. Он уверен в себе, у него ясный взгляд, он идеально контролирует ситуацию. Многие убийцы способны на это, но такие, как Эд Гейн, нет. Одержимость смертью влияет на личность, болезненная страсть рано или поздно врывается наружу. Хотя Гейн, если задуматься, тоже скрывался неплохо, но только в амплуа безобидного чудика. И все же его не считали нормальным, а Романова считают. Вот ключевая разница между ними. Но если он болен, он должен сорваться. Они все срываются. Гейн тоже ведь был на хорошем счету, даже когда вовсю катился вниз. Вряд ли дело было в том, что он остался безнаказанным за убийство брата. Он не гордился этим, он просто верил, что поступил правильно. Он защитил свою мать от единственного, кто посмел открыто критиковать ее. Для Эда смерть Генри, пожалуй, не была настоящим убийством. Вообще, пока была жива его мать, он не был хищником, не по-настоящему. Он был чем-то средним между ее верным рыцарем и ее же комнатной собачкой. А вот когда Августа не стало, тогда он переродился и стал чем-то совершенно новым, безумцем, преследующим призрак. Он приносил домой мертвые тела. Этого не замечали. Он начал зачитываться статьями о каннибализме, сатанизме и нацизме. Это было его личным делом. Он начал пересказывать содержание статей детям, за которыми ему доверяли присматривать, а дети жаловались родителям, но их не слушали. Эда Гейна защищала нередкое актерское мастерство, а стена неверия. Убийца рядом невозможно. Только не чудак Эдди, он же вырос у нас на глазах. Это не значит, что он вот так быстро поверил в свою безнаказанность. Эд был слишком отвлечен от реальности, чтобы размышлять об этом. Убийство Мэри Хоган было спонтанным, он не готовился к этому, да и следы замел обыкак, но его все равно не поймали. Для него это не стало победой. Если бы он поверил, что имеет право убивать, он бы начал делать это свободно. А он не рвался ни к чему, кроме воссоединения с матерью. Он закрылся в своей норе, окруженной смертью. Он был способен только на спонтанные убийства. Поэтому перерыв между его двумя доказанными жертвами составил три года. Да и вторую жертву он убивать не планировал. Он не был дураком, знал, что след приведет к нему. Но он просто не сдержался. Он зашел в магазин, которым заправляла Бернис Уорден. Женщина средних лет. Знакомая ему, но так похожая на женщин, которых он выкапывал на кладбище. Он понял, что она ему нужна. И просто застрелил ее. В ее собственном магазине. Утром, не стесняясь никого и ничего. Безумие не знает страха. Уже потом, когда Гейна поймали и допрашивали, он пытался оправдаться. Он утверждал, что не собирался убивать Бернис. Он просто решил осмотреть ружье в ее магазине. Но ружье выстрелило, и пуля мгновенно убила хозяйку. Возможно, он даже сам себе верил в этот момент, как и многие сумасшедшие. Однако шальная пуля не оправдывала то, что он отвез Бернис к себе домой и разделал, как пойманное на охоте животное. Эдгейн просто не совладал с собой, не справился, почувствовал голод, не похожий ни на что, убивающий все человеческое и цивилизованное в его душе. Мог ли Василий Романов быть таким хищником? Мог ли так тонко контролировать чудовище внутри себя? Верить в это не хотелось, однако Анна заставила себя допустить такую возможность, ведь тогда союз Романовой и семьи Янковских представал в совсем ином свете. Степан Янковский нанял Василия, тогда еще совсем юного, не просто как ученика или ассистента. Он первым сообразил, что таится в этом молодом человеке на самом деле. Позже он использовал врожденную жестокость Романова, чтобы расправляться со своими врагами. Их не просто убивали, их превращали в предметы. Это кого угодно впечатлит. А чтобы Романов тренировался, Степан покупал ему жертв. Тех самых, которых потом нашли в парке. Вот почему после смерти Янковского его бизнес не пошатнулся. А Василий так легко и уверенно принял бразды правления. Вопрос в том, знала ли об этом Ирина. Могла и не знать. Она сказала правду, она действительно обожала своего первого мужа. Степан обеспечил ей сказочную жизнь, в которой на монстров можно просто закрывать глаза. В разговоре с Анной Романов не оправдывал Андрея Мурова, но и не старался всеми силами доказать его вину. Он был слишком умен, чтобы выдать себя так просто и бездарно. Он наблюдал за собеседницей точно так же, как она наблюдала за ним, и от этого взгляда мурашки шли по коже. Ей стало легче только когда она покинула этот дом, но кто-то продолжал смотреть за ней из окна, и вряд ли это была прислуга. Она догадывалась, кто это, однако вопросов хозяевам не задавала. Если она все рассчитала правильно, скоро этот человек сам найдет ее. Страшно не было, хотя рука все еще болела. Ярослав не притворялся, он действительно помогал в расследовании, потому что хотел этого, а не храбрился после недавнего поражения. Так даже лучше. Он должен был доказать этому Юпитеру, что никакое запугивание не способно его сломить. И когда Леон сказал, что нужно действовать быстро, Ярослав не колебался ни секунды. Да, это была работа полиции, так ведь полиция тоже участвовала. Охрана Антона Вяземского сразу заявила о его похищении. По идее, теперь ли он мог отстраниться от этого. Но он не собирался перекладывать ответственность на кого-то другого. Он готов был сделать все, чтобы спасти Вяземскому жизнь. Речь сейчас шла не о том, достоин ли этого человек по прозвищу Шаман. За его плечами наверняка хватает преступлений. Но не такому типу, как Юпитер, судить и наказывать его. «Знаешь, мне кажется, уже сейчас нужно обсудить худшую возможность», сказал Ярослав, не отрывая взгляд от монитора. «Ну, чтобы быть готовыми к ней, и все такое...» «Какую еще худшую возможность?» «Что он давно уже мертв?» «И некого нам спасать?» «Это вряд ли», — напряженно отозвался Леон. «Если бы его хотели убить сразу, это сделали бы на месте». «Может, времени не хватило?» По оценкам экспертов, его похитили ночью, а его исчезновение обнаружили уже днем. Времени хватило бы, а там даже крови пара капель. Нет, его похитили, причем живым и невредимым. Но зачем? А хрен его знает. Нам нужно искать его, а не философствовать тут. Судя по голосу, Леон и сам ни в чем не был уверен. Естественно, он понимал, что Вяземский давно уже мертв. Но пока у них не было трупа, он готов был действовать. Знать бы только, что делать. Вместе с бизнесменом пропал и его мобильный телефон. И Ярослав сосредоточился на поиске сигнала. Леон уже успел съездить в участок и допросить Юпитера. Вот только это ни к чему не привело. Можно было и не тратить время. Юпитер, понятное дело, все отрицал. Как же он может быть причастен к похищению Антона Вяземского? если он все эти дни провел за решеткой. Он даже по телефону не общался ни с кем, кроме адвоката. Его невозможно было считать подозреваемым. Да и не было у него мотива охотиться на Вяземского. Официально они не вели никаких дел. Он просто воспользовался Леоном, чтобы создать себе идеальное алиби. Но хуже всего то, что сам Леон это прекрасно понимал. Он-то в определенный момент поверил, что смог помешать Юпитеру а в итоге только подставил ему плечо. «Есть!» – объявил Ярослав. Получилось слишком громко, но он ничего не мог с собой поделать. Начиная поиск сигнала, он был убежден, что ничего не выйдет. Ему просто хотелось заняться хоть чем-то, чтобы не чувствовать себя бесполезным. А потом на экране наконец появилась красная точка. Сработала программа, которая не отличалась ни особой сложностью, ни хитростью. Да, она была пиратской, но получить ее мог кто угодно. Если она среагировала, значит телефон Вяземского был включен и оставался в зоне доступа. Такой промах не может быть случайным. Эти люди забрали бизнесмена из-под носа у охраны, незаметно, но позволили ему оставить телефон? Да, конечно. Мысли об этом очень быстро вытеснили радость от внезапного успеха. «Думаю, это какая-то ловушка». «Ну или трюк?» «Очень может быть», — согласился Леон, — «но проверить все равно придется. Где он?» «За городом, но недалеко. Слушай, зачем проверять? Очевидно же, они хотят, чтобы мы были там. А что нам еще остается? Разве у нас есть другой план?» Другого плана и правда не было. Они не превзошли бы наемников Юпитера. Нет, конечно, оставался крохотный шанс, что те действительно допустили ошибку, и Вяземского удастся спасти. Но главной причиной ехать на этот сигнал была возможность вернуть хотя бы тело для захоронения. Программа не позволяла точно установить местонахождение телефона, она лишь определяла, рядом с какой вышкой связи тот находится. Дальше нужно было внимательно изучать дороги, поселки, да что угодно. Ехать далеко от города не пришлось, но для них это мало что меняло. Здесь было несколько деревень, а еще реки, пусть и мелкие, и леса. С момента исчезновения Вяземского прошли почти сутки. Этого больше, чем достаточно, чтобы убить его и спрятать тело. Если преступники и допустили ошибку, позволив ему забрать с собой телефон, то ожидать повторной небрежности было просто глупо. Однако телефон не был ошибкой. Худшие опасения Ярослава все-таки подтвердились, когда полиция сообщила им, что на лесной дороге найдена угнанная машина Вяземского. Пустая, естественно. Ярослав пока не мог водить, боль в руке не позволяла. Иногда он пренебрегал запретами врачей, но не сегодня. Теперь он ехал вместе с Леоном. А тот умел водить нагло, если придется. Услышав, где именно обнаружили автомобиль, он бесцеремонно развернулся прямо на шоссе, вызвав бурю возмущения среди соседей по дороге. Однако они Леона не интересовали, они для него даже не существовали. Ярослав уже знал, что означает такой взгляд у его напарника. Это взгляд охотника, который видит только одну цель. Леону хотелось спасти. Он почему-то возомнил, что несет ответственность за жизнь этого человека, раз он невольно помог Юпитеру. Теперь он бежал на перегонки со смертью, и пытаться успокоить его было глупо. Ярослав бы точно не рискнул. Да его из машины бы на полном ходу вышвырнули. Анна бы, может быть, справилась. Но Анны здесь нет. Они добрались до леса, когда полиция только приступила к поискам. Может, в глубине души... Все, кто собрался здесь, уже попрощались с Антоном Вяземским. Однако действовали они все равно по протоколу, собираясь, если понадобится, хоть по сантиметру этот лес осмотреть. Но в такой щепетильности не было нужды. Машину им оставили как указатель, и нужно было пройти за первые ряды деревьев, чтобы получить следующую подсказку. Их поджидала свежая могила. Точнее, просто недавно насыпанный холм земли, но по размеру можно было догадаться, что это такое. Поверх холма лежал включенный мобильный телефон Вяземского. И все равно ли он не сдавался. Даже сейчас, когда ситуация стала очевидной, он первым бросился к могиле, начал руками разгребать землю, а секунды позже к нему присоединились полицейские. Ярослав тоже хотел бы помочь. Это был неплохой способ заглушить злость, однако он не рискнул. Получить грязь в заживающую рану ему не хотелось. Они нашли гроб. Он был закопан глубоко. Они вскрыли его, хотя изнутри не доносилось ни звука. Пожалуй, они действительно надеялись на подвох. Это не Вяземский. Игра продолжается. Но он был там. Ярослав, подойдя поближе, не увидел на его теле никаких травм. И сперва было непонятно, почему он вообще умер, но если присмотреться внимательней, все становилось на свои места. Крышка гроба была безжалостно исцарапана изнутри, а руки Вяземского окровавлены, на нескольких пальцах не хватало ногтей. — Они похоронили его заживо, — еле слышно произнес Леон. — Не совсем похоронили, они просто затолкали его в гроб и закопали. Он был жив но ровно столько, насколько внутри хватило воздуха. Вяземский уменьшил это и без того скромное время, когда стал кричать, звать на помощь, вырываться. Он ведь наверняка делал все это. Но постепенно его ярость утихала, кислород заканчивался, движения становились слабыми и сонными. И все завершилось. Медики, приехавшие из полиции, вытащили тело из гроба и даже попытались реанимировать, но безрезультатно. Антон Вяземский был мертв. «Совсем недавно умер», — заметил врач. «Еще полностью окоченеть не успел». Он сказал то, что должен был сказать, не желая ни над кем поиздеваться. Однако Ярослав знал, что от этих слов Леону будет только хуже. Это ведь он начал поиски. Если бы он сообразил, что именно затеял Юпитер раньше, у них бы получилось спасти Вяземского. Нужно было приехать всего на час раньше, какой-то час. Правда, Ярослав сильно сомневался, что это что-то изменило бы. Он ведь не сразу нашел сигнал, а искал долго. Они обнаружили лес, только когда их практически позвали сюда. Разве что неоновыми флажками это место не обозначили. Люди Юпитера работали без ошибок они не допускали ни единого шанса, что Вяземского спасут. И, глядя на Леона, хмуро осматривающего раскопанную могилу, Ярослав надеялся, что тот когда-нибудь сможет все понять правильно и простить себя.